Глава 6 Часть 6 Ламбер надел шлем на череп и направил меч на раунд Пупа. «Ты допустил величайшую ошибку, когда не убил меня. Упустил свой последний шанс». Вост и голова облетали мужчину по кругу. Для монстра тоже было неожиданностью, что он не убил Ламбера. Высматривая слабость... Раумпуп стал приближаться, двигаясь по кругу. Ламбер находился в сложной ситуации, ведь надо было противостоять двум частям монстра и армии Лилит. Однако мужчина не высказывал слабостей. Закрепившись на месте, он уничтожил топу и мертвецов, сохранив позицию. Можно было ждать сколько угодно, но он не сломается. Армии Лилит попросту не хватало для этого сил. Наконец Раумпуп начал двигаться. Описавшие круги голова и хвост одновременно бросились на Ламбера, спереди и сзади. И против монстра мужчина оставался неподвижен. После того, как он отразил атаку армии нежити, Лилит, он не пошевелил и пальцем. Он позволял Раумпупу напасть на него. «У него закончились силы? Нет, не в этом дело». Мандиа задачи смотрел издалека. Ламбер, ничего не делая, позволял нежити приближаться. Если он лишился сил, то его попросту снесут, разорвав доспехи. Но если он ждал не этого, то почему допустил атаку? К Ламберу, который стал приманкой для нежити, приближалась голова и хвост. И вот из горы трупов Ламбер выхватил свой меч и плашмян отправил к хвосту. «Этого я и ждал». Направление хвоста Раумпупа сменилось. Странным движением хвост миновал в Амбера, окруженного нежитью, и направился к голове. Мандзи видел лишь это. Голова на лице, которой нельзя было прочитать эмоции, совершенно точно была удивлена. В голову врезался хвост. Из-за скорости и веса лицо младенца казалось раздавлено. Рёв. На лице и теле появились трещины. Обе половинки разлетелись в противоположных направлениях. Один глаз выпал вместе с ударом. Обратное небо и земля. Смертоносная техника моего наставника. Кихота. Эта техника возвращала противнику его удар, приводя к самоубийству. Предполагалось использование сустава врага и приложенную силу. Однако тело монстра обладало большим количеством суставов, которые и были использованы. Раунд Пупа нельзя было остановить, зато получилось слегка смеснить направление и заставить части столкнуться. Чтобы уничтожить прочную физиономию монстра, вамберу не хватало силы и площади поражения. Чтобы комментировать это, мужчина использовал вес и силу врага, чтобы части оставались равны. Он разрубил монстра ровно пополам. Чтобы об этом не узнал враг, он до последнего прятал меч толпе нежити. И обратное небо и земля привела к уничтожению лица. Манди не мог поверить в увиденное. За спокойно стоявшим ламбером упал великан. Огромное тело Раунпупа покрылось мелкими трещинами и стало рассыпаться. Похоже, сердцевина была сломана или искажена. Он лишился одного глаза. Из пустых глазниц вытекала синяя жидкость. Синющий язык просто свисал. Под оплупившейся плотью можно было увидеть какое-то черно-синее волокно. «Дух господина Гайлафа, дох господина Гайлафа, Раунд Плоп!» Сотрясаясь, монстр высоко поднялся за ламбером, оставшийся глаз ходил по кругу, существо поползло прямо на мужчину. амбера сейчас а в следующий миг оказался на шее раунд пупа бесполезно движение слишком грубое, а поле зрения ограничено и ты потерял свою броню сейчас ты просто огромная гусеница по лицу монстра прошла вертикальная линия синяя жидкость вырвалась из разреза раунд пуп лишился сил однако прекратилась руки свесились Трение между землей и брюхом замедлилось. Монстр остановился. Сияя, тело Раунпупа исчезло. Господин Гайлов проиграл? А, как? Как же так? Манди ошарашенно следил за исчезающим трупом Раун пупа И в следующий миг... Лезвие Ламбера было направлено на писание Гайлофа. Танцующая в воздухе в черном одеянии Лилит направила на мужчину руку. Гора раздавленных тел поднялась, преграждая дорогу. Это была стена изуродованных тел. Действия Лилит явно противоречили безвольному Мандзе. Для вас, жителей другого мира, гримуар Гайлофа – это способ принести смерть в наш мир. Однако... Ламберт приготовил меч к бою. Потом он исчез, а в тени Мерсецов появилась огромная дыра. Ламберт оказался прямо перед Мандзи, сидевшим верхом на трое, и занес меч. Хрупкое тело Лилит было разрублено от талии и до противоположного плеча. У меня на глазах. Я даже жителям другого мира не позволю осквернять земли Региоса. На белой коже появилась кровь. Оставшаяся стена из трупов рассыпалась. Задыхавшаяся от боли лилит растворилась в потоке света. Следующий взмах разрубил Троя. Снесенный Манди ударился подбородком о землю. Упавший боком конь исчез в свете маны. Уже успел устать от меня? Ну и ладно. Ламбер подошел к ни на что не способному и изнуренному манзе Эх? «Такого не может быть. Господин Гайвов был побежден. Не принимаю. Я... Я этого не принимаю!» «Ты всего лишь призвал девятого духа кукольного дракона Раундпупа. Он даже не десятый. За кого ты вообще принимаешь Гайвова? Тебе далеко до него. Каким бы великим ты себя не считал с этой книгой...» Ты лишь жителей другого мира. Откуда ты это знаешь? Я... Я... Это было правдой. Мэнзи не мог призвать даже десятого духа. Его пределом был кукольный дракон Ронпуп. Сколько бы трупов он не собирал, какой бы ритвал не проводил, духи могущественнее не появлялись. Слава господину Гайлафу! Манзи свернулся, защищая писание Гайлофа. Ламбер поднял огромный меч. Это я убил Гайлофа. Ламбер. Ламбер де лакруа. Красные глаза Манзи уставились на мужчину. Старик больше не сомневался. Перед ним стоял один из четырех генералов органа, убивший Гайлофа. Величайший предатель Ламбер. Взмах меча разрубил манди и писание Гайлофа. Верхняя и нижние части тела, ударившись о землю, извергли фонтан крови. Мерзкий старик из раны на животе и рта, которого вытекала кровь, упал на спину. Для него все было кончено. Глаза закатывались. От страдания он прикусил язык. Перед ним встал Ламбер. Раздавивший то, что осталось от книги. «Теперь все кончено», – сказал Ламбер и нашел безголового коня, накрытого толпой мертвых. «Ты остался цел в этой суровой битве, м?» Меч Ламбера разрубил внезапно прилетевшую стрелу. Посмотрев на возвышенность, откуда была выпущена стрела, он увидел бледного коня и красивого молодого мужчину, перепачканного кровью и гнилью. Это был Робин Гуд. «Привет». Мне тут как раз больше нечем сожалеть. Может, сразимся до смерти? Я думал отпустить тебя, но что ты задумал? Просто не хочу остаться в твоих воспоминаниях мелким злодеем, который сбежал.